Глава вторая. Геннадий. Я сидел на корточках и рассматривал крупную овчарку с темно-рыжими подпалинами на боках. Она сидела в двух шагах от меня и рассматривала меня с не меньшим интересом. И не знаем уже, что с лапой делать. Хорошая собака, семь лет в войсках. Евгений Лаврентьевич стоял рядом. И к ветеринарам уже возили. Никто ничего понять не может. Все на месте, а на лапу не ступает, бережет. Я протянул руку и вопросительно взглянул на собаку. Она, поколебавшись пару секунд, положила больную лапу на мою ладонь. Осмотрел со всех сторон. Лапа как лапа, мохнатая, с жесткими подушечками, на которые налип снег. — Как ее зовут? — спросил у командира. — Пулька! — он потрепал ее между ушами. — Усыплять жалко, а в армии ее никто держать не станет. — Возьмешь? — Возьму. Я не колебался. Тоскливо одному жить. А тут хоть кто-то с работы ждать будет. Сегодня суббота, законный выходной. А о собаке я узнал во вторник, так что будка у меня уже готова. Осталось питомицу заселить. Мы еще немного поговорили. Лидия Васильевна положила мне домашней еды в контейнерах. Целую сумку. Нет, я и сам могу готовить. Вот только в последнее время нет желания. Обхожусь полуфабрикатами которые и нужны-то только для того, чтобы приглушить чувство голода. Однако заработать болезни желудка мне не дают. То Анна Николаевна чего подкинет, то Лика на работе салатик принесет, то Венька заглянет и оставит какой-нибудь похлебки. На самом деле приятно, что тебе так пекутся, но только мне и самому хотелось бы о ком-то заботиться. Так вот ведь до сей поры было неком, а сейчас хоть собака будет». Пулька в машине вела себя хорошо, спокойно сидела на переднем сиденье и внимательно смотрела на дорогу. Она, вообще, с момента нашего знакомства была немногословно и ни разу не гавкнула. До дома добрались быстро. Пулька осмотрела территорию вдоль забора, вынюхала все углы и, довольная, отправилась в приготовленную ей будку за домом. Я вошел в дом, взял приготовленную утром миску с мясной кашей и вынес собаки. Пока собака ела, выстелил ее будку старой тканью и очистил прилегающую территорию от снега. На цепь решил ее пока не садить. Во-первых, дом находится в удалении от основной части деревни. А во-вторых, собака умная и вряд ли напакостит без ведома хозяина. Да и приволье ей нужно. Из раздумий меня вывел лай Пульки, которая вдруг встала в стойку в сторону дороги. Пока размышлял, что же сподобило невозмутимую собаку показать голос, как где-то недалеко раздался детский плач. Меня будто током ударило. Так резанул по нервам этот голосок. «Место!» — приказал притихшей пульке и побежал на звук. Выбежав из-за дома, с удивлением увидел высокую женщину, которая одной рукой держала большой сверток, а второй пыталась протащить сумку в калитку — Детский плач доносился из свертка. Прежде чем подумать, подлетел к ней, аккуратно забрал ребенка, положил его на одну руку и отобрал сумку другой. — Вы ко мне? — спросил, уже направляясь к дому. — Да, дурацкий вопрос. Это место даже если захочешь, не найдешь. Но на женщине было какое-то осеннее пальтишко, а на улице мороз. По прогнозу на завтра вообще минус тридцать обещают. Да и ребенок мог замерзнуть. «Вы Геннадий Корсаров?» — донеслось у меня из-за спины тягучим нежным голосом. «Да», — быстро кивнул, стараясь скрыть свое замешательство. «Зачем я вообще кому-то понадобился?» Открыл ногой дверь, вошел в дом. Сумку оставил у порога, а ребенка, сбросив обувь, пронес в комнату, где положил на диван. Женщина тут же подошла и принялась распечатывать конверт. «Я Кира Топтыгина». — коротко представилась она. Я кивнул. — Хозяйка дома. Мы с вами заключали договор на год. Осталось еще четыре с половиной месяца. Напомнил, сбросив шапку с курткой и повесил их на крючок. — Да, я не за этим приехала. Извините, что пришлось вас потревожить. Она раскрыла конверт с ребенком и неуверенно посмотрела на меня. — Простите, можно я покормлю дочь, а потом мы с вами поговорим? — Я кивнул и вконец растерянный отправился на кухню. Поставил чайник на плиту и нашел две кружки. Всегда легче говорить с человеком, который не умирает от голода. Порылся в шкафу, но ничего вкусного не нашел, кроме сухарей, которые у меня Лика забыла, когда в последний раз с мужем заезжала в гости. Вспомнил, что мне где-то Лидия Васильевна нагрузила целую сумку еды, среди которой были и какие-то плюшки – Нашел сумку рядом с холодильником и открыл. Соленья какие-то, контейнеры. Ага, нашел коробку домашнего печенья и три куска брусничного пирога. Отлично. Из комнаты слышалось кряхтение ребенка и легкий напевный голос его матери. Внутри вдруг раскрутился горячий узел. Я вспомнил, что когда-то и в моей семье было так же. Легкий воркующий голос над ребенком – то, что было когда-то в прошлой жизни, то, чего я сейчас лишён. Извините, что так долго. Близкий голос хозяйки дома вывел меня из ступора, в котором я находился, стоя посреди кухни и смотря в стену стеклянным взглядом. Как-то тупо огляделся вокруг себя, мимоходом отметив кипящий на плите чайник и растерянный вид девушки. Я вдруг осознал, что передо мной не высокая женщина, а рослая, чуть выше меня, девушка, едва достигшая совершеннолетия. Она сняла верхнюю одежду, и стала видна некоторая угловатость фигуры, присущая подросткам, пухлость щек, еще не до конца сошедшая, и слишком открытый взгляд, каким смотрят на мир только дети. Тут же почувствовал себя рядом с ней дряхлым низким стариком. «Что?» Не вспомнил ее последней фразы. «Извините, что так долго кормила дочь. Она с дороги проголодалась. Мы сразу из роддома сюда», — неуверенно проговорила она. «Я думала, что она еще в автобусе проголодается, и даже молоко сцедила». До меня вдруг дошел смысл сказанного. «Вы везли новорожденного ребенка в автобусе?» — грозно спросил я. «Там же микробы всякие. И пьяные ездят» она слегка вздрогнула от моего тона и покосилась в сторону комнаты и я тут же почувствовал себя козлом ну кто орет в доме где спит младенец и я ору молодец нечего сказать нам три месяца уже просто в реанимации сначала долго лежали а затем на доборе веса были принялась оправдываться она я вздохнул кира присядьте за стол Давайте попьем чай, и вы мне расскажете, что случилось и зачем вам понадобился я. Я указал на стол, выключил плиту и налил кипяток в кружки. Девушка не смело села на табурет и обняла кружку двумя ладонями. Понимаете, она замялась, конечно, это не ваши проблемы, но... Мне вдруг стало неловко от того, что я заставляю ее говорить о неприятностях, но проблему легче решить, когда знаешь ее суть. Не бойтесь ободряюще улыбнулся. Она кивнула. «Я развелась с мужем еще до рождения дочери, но та карточка, на которую вы перечисляли деньги, находится до сих пор у него». Она подняла на меня свои серые глаза с желтыми крапинками вокруг зрачка. «Подождите!» – остановил я ее. «То есть я три месяца перечислял деньги не вам, а вашему бывшему мужу?» Она виновато кивнула. Простите, просто если бы я отобрала у него карточку, то он бы понял, что я с ним развелась. — Вы развелись с мужем без его ведома? — приподнял я бровь. Она кивнула. — Повезло, что он тогда в запой ушел и ничего вокруг не замечал, — покаялась она. — А у меня руки зачесались вправить мозг этому дегенерату. — Так вот, пожалуйста, я очень вас прошу перечислять деньги вот на этот номер сберкнижки. Она положила передо мной бумажку с цифрами а лучше передавать мне на руки я вновь оглядел ее кира а что вы планируете делать дальше спросил на всякий случай и я она растерялась я найду какую нибудь пожилую женщину которой нужно помогать по хозяйству ну и за постой ей платить буду к мужу я точно не вернусь у меня в голове тут же что то щелкнуло зачем вам идти куда то это же ваш дом возмутился я снова повысив голос Но быстро вспомнила ребенка и уже шепотом добавил: Вам есть где жить. Кира внезапно замерла. Но не могу же я выгнать вас из дома, тем более, срок действия договора еще не закончился. Она, кажется, совсем растерялась. Я вздохнул. Не говорить же ей то, что от одиночества я готов уже на стену лезть. Вы можете жить здесь, не выгоняя меня, сознался наконец. Девушка напряглась еще больше. Нет. «Почему? В доме две комнаты?» «Одна же!» — нахмурилась она. «Я утеплил пристрой, и теперь там еще одна комната. Я показал рукой на вторую дверь, ведущую из кухни. Там вполне можно жить». «Но...» — она нервно потеребила край вязаной кофты. «Геннадий, у меня все же ребенок. Дарька часто просыпается по ночам. Ее приходится мыть, кормить. Она шумная очень». — Вы все это будете слышать. и Мы будем вам мешать отдыхать и вообще... — Не будете, — быстро замотал я головой. — Я утром ухожу на работу и поздно вечером прихожу. Сплю очень крепко, — соврал я, не моргнув глазом. Кира подозрительно на меня посмотрела, но ответ приняла. — Это все равно очень неудобно. Получается, что я не предоставляю вам отдельного жилья, как оговаривалось в договоре. Она покосилась на так и нетронутую чашку чая. «Наверное, нам все же лучше уйти». «Нет». Я вскочил на ноги, чем напугал девушку. Заметил, как она отшатнулась и чуть прикрылась руками. Внутри поднялась ярость. Я долго работал волонтером и прекрасно знал такую реакцию тела. Она бывает лишь у тех, на кого поднимали или пытались поднять руку. Появилось желание найти ее бывшего муженька и постучать им об ближайшую березу, чтобы мозг хоть где-то обнаружился. «Вы мне совсем не помешаете. Более того, если вам будет некомфортно, то я съеду». Неосознанно заслонил ей выход с кухни. «Но ведь, господи!» Она закрыла лицо ладонями. «Это все неправильно так!» Я мысленно ругнулся. «Кира, давайте попробуем. Не думаю, что мы друг друга как-то стесним. Места же хватает. Тем более, это все-таки ваш дом». Она отняла руки от лица и задумчиво отвернулась к окну. Через минуту я все-таки дождался от нее ответа. «Хорошо, попробовать можно». Она вздохнула. «Ну что в деревне скажут?» Она обняла себя руками, как будто замерзла. «Какая разница, что скажут?» Я нахмурился. «Кому какое дело до этого?» Она повернулась ко мне и печально усмехнулась. «Геннадий, деревня всегда о чем-то говорит. Людям здесь чаще всего и поводов не нужно». «А тут такая новость будет!» — она поморщилась. «Тогда и разницы нет, если все равно говорить будут. ни одно, так другое». Как можно спокойнее пожал я плечами. Я уже понял кое-что про эту девушку. С ней нужно разговаривать уверенно и спокойно, иначе по ней было видно, что жизнь ее не баловала. Но при всем этом она боец. Даже при минимальной попытке давления, как физического, так и психологического, она сразу же начинает уходить в глухую оборону. Однако при должном подходе она может позволить себе немного расслабиться. «Хорошо, мы останемся здесь». Я видел, каких усилий ей стоило это произнести и был благодарен. «Тогда давайте пейте чай и посмотрим с вами помещение». Кира хмуро посмотрела на кружку. Сейчас опять что-нибудь придумает. «Вам нужно пить много жидкости, чтобы молоко было». На ходу вспомнил, подвинув к ней пирог. Она не смело потянулась к еде. Чтобы подать девушке пример, сел за стол и демонстративно отпил из кружки, показывая, что чай не отравлен. Подействовала. Кира действительно немного перекусила, но на еду смотрела подозрительно. Ее что, еще и травили? Нужно было прояснить этот момент, но позже, не то спугну. Почему-то мне очень хотелось, чтобы две эти девочки остались здесь и, желательно, рядом со мной. Нет, я не видел в Кире женщину, лишь девушку, попавшую в беду и нуждающуюся в помощи. И я мог дать ей эту помощь и защитить. Да и о каких романтических чувствах могла идти речь, если мне уже 36, а ей едва ли исполнилось 20? — Да я и в отцы гожусь, они не... Здесь нет мебели, — задумчиво произнесла девушка, когда осмотрела комнату. — Ну да, я в курсе. Мебель можно купить в любой момент. И эта комната не особо мне была нужна, я ее и не обставлял. У деда на чердаке несколько одеял хранилось. Нужно посмотреть, в порядке ли они. — Не переживайте, — отмахнулся я. — Я все сделаю до вечера. Пока что в вашем распоряжении диван в первой комнате. — Пообещал. Кира удивленно на меня посмотрела, но промолчала. Она что, решила, что я позволю ей и грудному ребенку спать на полу? Но уж нет. Усилием воли сдержал эмоции. Что-что, сдерживать чувства мне пришлось научиться. И делал я это в последние пару лет практически идеально. Мне сейчас нужно съездить в город, и я вернусь часа через четыре. Не вздумайте уйти. Еда в холодильнике. Собаку во дворе не бойтесь, ее зовут Пулька. Прочел я лекцию. «Мы в магазин сходим за продуктами». Снова встала она в стойку. Я покачал головой. «Если то, что лежит в холодильнике, не съесть, то все испортится и придется выбрасывать». Я сознательно манипулировал, чтобы Кира не делала глупостей. «Но это ваши продукты», — она попыталась вразумить меня. «Не мои. Еду приготовила Лидия Васильевна, и она точно не захочет знать, что они испортились, потому что вы отказались их есть». Пришлось использовать нечестный прием. Кира устало прислонилась к косяку. «Ладно», — как-то слишком ровно произнесла она, что меня насторожило. «Но если я сейчас не поеду в город, то рискую не сделать кучу дел до того времени, так что придется пустить вопрос питания на самотек. Пока что. Я еще раз оглядел девушку, чтобы убедить себя в том, что она вполне сознательная и не сбежит с ребенком, пока я езжу». Кира подняла на меня открытый взгляд, убедивший, что никто ниоткуда больше сбегать не будет. Пришлось задавить в себе внутреннего скептика и поверить. Быстрым шагом вышел из комнаты, схватил куртку, шапку, обул ботинки и вышел на улицу. У дверей сидела пулька и выжидательно на меня смотрела. Охранять приказал и кивнул на дверь дома. Собака тут же выпрямилась и встала в стойку, нетерпеливо глядя на дверь. Я ухмыльнулся и направился к машине. Я должен успеть сделать все сегодня. Кира не должна пожалеть о том, что осталась в одном доме со мной. И ребенок, девочка. Холодок пробежал по позвоночнику. Кира привезла с собой всего одну сумку. Что-то подсказывало мне, что туда уместился лишь минимум вещей для ребенка. О себе она вряд ли позаботилась. Значит, об этом должен позаботиться я. Да и вообще, сколько влезет в обычную сумку детских вещей, очень-очень мало, уж мне ли не знать. Сердце кольнуло от воспоминаний. Как мне там наперебой говорили психологи отпустить и попытаться чем-то заменить свою погибшую семью? Нет, я прекрасно знал, что такого не случится. Каждую ночь, когда я пытался заснуть, перед глазами стояли их лица. Это нереально забыть, поэтому я просто смирился и ждал. «Ждал, когда в моей жизни произойдет что-то такое, что поможет мне справиться с хотя бы частью боли, навсегда поселившейся в душе. Кажется, такой момент настал. Я могу сделать жизнь одной женщины и ребенка лучше и займусь этим немедленно. Этакая психотерапия в действии. И больше всех это нужно мне». До города я домчался за рекордное даже для себя время. Первым на очереди был мебельный магазин. Я весь всклокоченный ворвался в помещение, удивив зевающих от скуки продавцов. Что вам подсказать? Ко мне подошел парень, первым сообразившись, что я покупатель. Мне нужна двуспальная кровать, детская кроватка, такая, чтобы сама качалась, комод для детских вещей и шкаф для взрослых. По мере загибания пальцев глаза у продавцов становились все больше и больше. У вас ребенок родился? наконец догадался паренек. Я проигнорировал вопрос. На кроватях должны быть ортопедические матрасы. Я оглядел помещение магазина, пытаясь вспомнить, что там еще женщинам нужно. Точно, столик такой с зеркалом надо, чтобы можно было себя в порядок привести. Вспомнил, что и в ванной, отстроенной мной в бывшем чулане дома, нет зеркал. Сотрудники магазина, поняв, что крупные покупки мне поможет сделать лишь один человек, заволновались, но сделать уже ничего не могли. Лишь шептались, следуя за мной по пятам. Я же думал лишь о том, что мне еще нужно побывать в куче мест и загрузить в машину огромное количество вещей. Мебель пообещали подвести к шести часам вечера. Оплатил доставку. В аптеке я замучил фармацевта на предмет, что лучше для ребенка, что должно быть в аптечке. Присыпки, гели, крема, подгузники, бутылочки. Запутался сразу, поэтому попросил оформить все необходимое. Краем глаза заметил навороченный молокоотсос. Купил его, мало ли. В детском магазине думал, что сойду с ума. Как моя жена с этим всем справлялась? Я вдруг замер, поняв, что вспомнил ее беспривычной тоски и боли в сердце. Более того, бегая сейчас по магазинам, я сам чувствовал себя живым. Набрал костюмчиков и ползунков – Почувствовал то, что чувствует старшее поколение по отношению к своим же внукам, нещадно балуя их. Напоследок забежал в магазин женской одежды, где купил нормальный пуховик. Кире сейчас необходимо быть здоровой. Ребенку нужна здоровая мама. Не дай бог ее продует в этом пальтишке, и она заболеет. Ну и немного одежды захватил.